Часть третья Все произошло, как всегда. Презентация фильма прошла на ура, напоминая празднование Нового года. Кинотеатр светился разноцветными огнями, а публика визжала, как безумная. Александр Бейх, исполнитель главной роли, прошел по красной ковровой дорожке под вопли фанатов, и скрылся в подъезде. Это, конечно, было невежливо, но публика знала, что он никогда не дает автографов. Не то, что Брэд Пит. Фильм прошел быстро. Всего полтора часа, не о чем говорить. Александр дал пару интервью, попозировал перед кинокамерами и тут же уехал. Фильм будет иметь большой успех. Это однозначно. Поэтому все интервью будут потом. Александр приехал домой на своем шикарном Бентли. Отпустил шофера и, зайдя в холл, поднялся по широкой деревянной лестнице с резными перилами в свою квартиру на втором этаже. Недавно он купил весь этот дом и соседи уже паковали чемоданы. Ухоженный сад, бассейн во дворе и теннисный корт — теперь это все принадлежало Бэю. Сосед Александра был бизнесменом и владел всеми заправочными станциями на западе города. Он был совершенно не в обиде на Бэя, потому что имел еще две виллы на побережье. Александр вошел к себе в спальню, налил виски в высокий стакан, переоделся и включил телевизор. Весь выпуск был полностью посвящен сегодняшней презентации нового фильма, и Бэй еще раз посмотрел на себя, как будто в зеркало. Он смотрелся, как настоящая звезда. Но чтобы стать признанной звездой, Ему не хватало еще немного. Все фильмы, в которых он снимался, хоть и имели прекрасные кассовые сборы, но все равно не дотягивали до бестселлера. Но скоро на местной киностудии будет сниматься именно такой фильм. Уже сейчас не было никаких сомнений, что он будет выдвинут на Оскара. И если Александр снимется в нем в главной роли, то его слава сразу же достигнет славы Леонардо Ди Каприо или даже Роберта Ниро. И он должен был обязательно получить эту роль. Но тут внезапно в это дело вмешался сенатор от их штата. Он просил на эту роль совсем другого актера, а к его мнению здесь очень внимательно прислушивались. Тогда Александр решил с ним поговорить, и пару дней назад приехал на прием, который устраивал губернатор штата и на котором сенатор должен был обязательно присутствовать. Бэй сразу подошел к сенатору и задал ему вопрос в лоб. Сенатор, уже пожилой невысокий человек, улыбнулся и отвел его в сторону, подальше от гостей. Там политик в двух словах, объяснил Александру, что скоро он выходит на пенсию и ему нужны деньги. Он взял со стола салфетку, написал на ней цифру и добавил к ней пять нолей. Все просто и понятно. И Бэй очень удивился, что с него вот так в открытую вымогают взятку. После этого сенатор рассказал, что деньги ему нужны, в течение двух недель, наличными, новыми купюрами. И тогда проблема с ролью будет решена. Вопросов больше не было и добавить было нечего. Александр поставил стакан с бурбоном на стол и покинул дом. Сейчас Александр сидел перед телевизором со стаканом виски в руке и раздумывал, где ему взять эти деньги. На счету в банке у него была требуемая сумма. Но если снять такую гору наличных сразу, то у налоговой инспекции и у полиции появятся к нему вопросы. А привлекать внимание государственных органов к своей персоне очень не хотелось. Можно было взять в долг. Но его друзья требуемую сумму за такое короткое время Тоже вряд ли соберут. Сейчас создалась безвыходная ситуация, и Бэй совершенно не знал, что ему делать. И тут раздался телефонный звонок. «Алло — Алло! — рявкнул Александр в трубку, раздраженный тем, что прервали его размышления. — Здравствуйте, молодой человек! — пропела трубка. Вы меня, конечно, узнали, но прошу не называть моего имени. Конечно, бы и узнал человека на другом конце провода. Это был сенатор, с которым недавно он общался по поводу своей роли в новом фильме. Слушаю вас, уже спокойнее произнес Александр. Прежде всего, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Как сильно вы хотите получить эту роль? Для меня это вопрос жизни и смерти, не задумываясь, сказал Бэй. Замечательно, усмехнулся сенатор. Я понимаю, что сейчас у вас трудное материальное положение, и вы вряд ли сможете достать ту сумму, о которой мы с вами договорились. Возможно, ответил Бэй. — Так вот, — продолжал политик, — мы с вами можем прийти к компромиссу по этому поводу. Вы выполните одну мою просьбу, и тогда получаете свою роль с вероятностью сто процентов. — Что за просьба? — сразу спросил актер. — Сначала ответьте мне еще на один вопрос, — сказал голос в трубке. Скажите. «Ваш сосед сейчас дома?» «Нет», — сразу ответил Александр, вспомнив, что не видел машины своего соседа, когда приехал, и что свет у того в квартире не горел. «Сейчас он уже живет в другом месте, а завтра должен забрать из своей квартиры последние вещи». «Прекрасно, мистер Бэй» произнес конгрессмен. «Тогда поговорим о нашем деле, если не возражаете». «Не возражаю». «Так вот, слушайте меня внимательно». Политик перешел на деловой тон. «Через пять минут вам позвонят в дверь, и вы откроете. Человек, который придет, объяснит, что надо сделать». И если вы выполните все, что он скажет, то не только получите свою роль, но еще и заработаете неплохую премию. Вам понятно? Александр думал всего одну секунду. — Я согласен, — сказал он. — Тогда желаю удачи. и Я потом с вами свяжусь. В трубке зазвучали гудки и бэй. Бросил ее на стол. И тут же раздался звонок в дверь.